Четверг, 25 декабря, Рождество. Королевский распорядок дня. Наконец-то поговорила с Майклом. все таки дозвонилась до него. Разговор, правда, получился скомканным, так как в комнате, откуда я звонила, находились папа, бабушка и кузен Рене. А в комнате, откуда говорил Майкл, сидели его родители, дедушка с бабушкой и сестра. Он спросил, получила ли я уже подарки на Рождество, И я сказала, что нет, только ежедневник и скипетр. «А мне так хотелось мобильный!» Спросила у Майкла, подарили ли ему что-нибудь клевое по случаю Хануки, но он сказал, что нет, только цветной принтер. Как по мне, это все таки лучше, чем то, что всучили мне, хотя скипетрам удобно отодвигать кутикулу. «Я хоть дух перевела!» «Майкл обо мне не забыл!» Я, конечно, понимаю, что мой парень значительно превосходит всех остальных представителей своего вида, то есть других мальчишек. Но ведь все знают, что парни, они как собаки. Кратковременная память у них практически никакая. Им скажешь, кто твоя любимая героиня из «Зены королевы воинов», и тут же с изумлением узнаешь, что твоя любимая героиня — Шика из Телемунда. Они не со зла, просто мозги у них слишком забиты всякой чепухой. Там и Мадемы, и «Звездный путь» «Вояджер», и рок-группы «Гриндей», и вот это вот все. Майкл не исключение. Нет, я знаю, что он на выпускном ему доверили говорить речь как одному из лучших учеников, и что он набрал отличные баллы на экзаменах, и что его досрочно да, зачислили в один из самых престижных университетов страны. Но сами посудите, он Пять миллионов лет не мог просто признаться, что я ему нравлюсь. Понадобилась куча любовных анонимок, чтобы его на это сподвигнуть. Которые, кстати, были не такими уж и анонимками, потому что он всю дорогу знал, что это я. Спасибо моим друзьям, в том числе его младшей сестрице, которые язык за зубами держать не умеют от слова совсем. Ладно, чего уж теперь. Я просто хочу сказать, что за пять дней ни словом не перемолвиться с любовью всей своей жизни — это ужас, как долго. Вот, например, парень Тины Хакимбаба, Дэйв Фарух Элябар, иногда подолгу ей не звонит, и Тина каждый раз решает, что Дейв встретил кого-то лучше нее. Однажды она высказала ему все напрямик, мол, она любит его и страдает, когда он не дает о себе знать. В результате он вообще больше не прорезается. Видимо, испугался, что его пытаются заорканить. Майклу нетрудно будет встретить кого-то лучше меня. Правда-правда, в мире миллионы девчонок, которые в полном шоколаде, ну, разве что не принцессы, и которым не нужно все каникулы напролет куковать во дворце с чокнутой бабушкой и ее жутким голым той пуделем. Когда Тина загоняется по поводу того, что Дейв вот-вот ее бросит, мы все ей твердим «Да не бросит он тебя!» «Но, по-моему, я начинаю понимать, что она чувствует», — говорила с мамой и мистером Джанини. У них все хорошо, хотя мама по-прежнему отказывается узнавать у врача, кто у нее будет, мальчик или девочка. Говорит, что знать ничего не желает, потому что если это вдруг окажется мальчик, она даже тужиться не сможет потому что не хочет привести в этот мир еще одного Y-хромосомного угнетателя. Мистер Джи говорит, что это гормоны бушуют, но я не уверена. Мама иногда так взъестся на Y-хромосомы, просто туши свет. Они поднесли толстяка Луи к трубке, чтобы я поздравила его с Рождеством, и он сердито заворчал, из чего я сделала вывод, что у него тоже все хорошо». Пять дней не видела Майкла.